«Я считаю, это буря в стакане воды», — холодно заметила Скарлетт, перебирая бумаги и тем самым показывая, что она, во всяком случае, разговор окончила. «У нас теперь осталась одна миссис Уилкс, которая способна нам помочь. А вы все делаете, чтобы оттолкнуть ее и оскорбить. Ой, избавьте меня, пожалуйста, от ваших умозаключений по поводу ее бедности и убогой одежды». Она — душа всего, что есть в Атланте, неподкупного. Слава богу, что она существует. И она поможет мне что-то предпринять. И что же вы намерены предпринять? Что я намерен предпринять? Буду обхаживать всех драконов старой гвардии в женском обличье, какие есть в этом городе, и миссис Мэри Уэзер, и миссис Элсинг, и миссис Уайтинг, и миссис Митт. И если мне придется ползти на животе каждой толстой старой кошки, которая ненавидит меня, я поползу. Я буду кроток, как бы холодно они меня не встретили, и буду каяться в своих прегрешениях. Я дам денег на их дурацкие благотворительные затеи и буду ходить в их чертовы церкви. Я признаюсь и даже стану хвастать, что оказывал услуги конфедерации, в худшем случае войду даже в этот их чертов куклу с клан, хотя, надеюсь, всемилостивый бог не подвергнет меня столь тяжкому испытанию. И я, не колеблясь, напомню этим идиотам, чьи головы я спас, что они кое-чем не обязаны. А вы, мадам, будьте любезны». Не портите мне дело, продавая им гнилой лес или накладывая лапу на имущество должников из числа тех, кого я буду обхаживать, или как-либо иначе оскорбляя их. И еще одно. Отныне ноги губернатора Баллока не будет в этом доме. Вы меня слышите? Как и никого из этих элегантных грабителей, с которыми вы свели компанию». «Если, несмотря на мою просьбу, вы их все же пригласите, то окажетесь в щекотливом положении, так как хозяина в доме не будет. Стоит им появиться у нас, как я тотчас отправлюсь к красотке отлинг засяду у нее в баре и буду говорить всем и каждому, что не желаю находиться под одной с ними крышей». Скарлетт, кипя от гнева, выслушала эту тираду И расхохотался. «Значит, шулер с речных пароходов и спекулянт хочет стать уважаемым господином? В таком случае, чтобы добиться уважения, вам следовало бы для начала продать дом красотке отлинг Это был удар наугад. Скарлетт ведь никогда не была вполне уверена, что дом принадлежит рету Он вдруг рассмеялся, точно прочел ее мысли — «Спасибо за совет». Ретт едва ли мог выбрать более неподходящее время для возвращения в ряды уважаемых людей. Никогда еще слова «республиканец» и подлипала не вызывали такой ненависти, ибо коррупция среди пришедших к власти саквояжников достигла апогея. А со времени поражения Юга имя Ретта было неразрывно связано с Янки республиканцами и подлипалами. В 1866 году обитатели Атланты, пылая бессильным гневом, считали, что хуже навязанного им жесткого военного режима уже ничего быть не может. Но только сейчас, при балоке, они поняли, почем фунт лихо. Благодаря голосам негров, республиканцы и их союзники – твердо закрепились на юге и железной рукой правили бессильным что-либо изменить, но по-прежнему бунтующим коренным белым населением. Неграм внушали, что в Библии говорится только о двух политических партиях – мытарях и грешниках. А поскольку ни один негр не желал вступить в партию, состоящую из грешников, все они спешили пополнить ряды республиканцев. Новые хозяева заставляли их снова и снова голосовать и выбирать белых подонков и подлипал, а порой даже и кое-кого из негров в органы управления. Негры, которым посчастливилось быть избранными, заседали в законодательном собрании, где большую часть времени грызли земляные орехи и пытались освоиться с непривычной для них обувью, то и дело вытаскивая из башмаков ноги. Лишь немногие из них умели читать или писать. Еще совсем недавно они работали на хлопковых полях или сахарных плантациях. А теперь голосовали за налоги и выпуск займов, а также утверждали огромные сметы расходов на собственные нужды и нужды своих республиканских покровителей. Штат совсем придавило налогами, которые население выплачивало, скрипя зубами от ярости так как налогоплательщики знали, что большая часть денег, якобы предназначенных для общественных нужд, оседала в карманах частных лиц.